Полицейский департамент pleasant Плэзент Я сделала эту фотографию пишу это в субботу, 21 ноября в 7 утра. Я никогда не уйду из жизни по своей воле из-за моих детей. Они все для меня. Обед. 98 год. В службу спасения поступает звонок. В собственной кровати обнаружена женщина без признаков жизни. Мы здесь, в доме Дженсен. Как вы можете видеть, там офицеры безопасности. Офицеры осматривают дом. Ничего необычного. Судмедэксперт проводит вскрытие. Заключение – естественные причины Это зона гаража. Теперь идем по коридору в комнату. Теперь входим в детскую комнату, проходим к кабинету. На следующий день в офис шерифа приходит письмо от самой погибшей. И в нем имя палача. Хотя и улики, и вскрытие уже поставили в этом деле точку. Вот письмо. Она отдала его соседям со словами «Сохраните, если со мной что-то случится». И с этого момента начинается один из самых долгих и напряженных судебных процессов в истории США. 24 года разбирательства. Не по фактам, а по одному листу бумаги. Сегодня мы снова здесь. Через 24 года, 1 месяц и 28 дней после смерти Джули Дженсен to her. Днем 3 декабря 1998 года в службу 911 округа Киноша, штат Висконсин поступает звонок от Марка Дженсона из поселка Плезант-Брери. Он привез детей из школы и сада и первым делом сам поднялся в спальню к супруге которая уже несколько суток болела и лежала в постели. Марк хотел проверить ее состояние, дабы понимать, что делать дальше. Вести ли ту к врачу, если стало хуже, как пообещал сыновьем утром, или продолжать ухаживать за ней дома, если самочувствие нормализовалось. К сожалению, мужчина... Нашел жену бездыханной. Медики и полиция немедленно прибывают к Дженсенам. Врачи лишь разводят руками. 40-летняя Джули Дженсен скончалась, увы, уже пару часов назад. Как минимум, ничего сделать нельзя. Прежде чем тело забирают в морг, детектив Пол Радсбург делает фото. Все выглядит так, будто несчастная умерла сама. Возможно, от передозировки препаратов, которые несколько дней назад ей выписал психиатр, для улучшения сна и преодоления тревожности. Однако, когда мужчина приподнимает одеяло, то замечает, что рука женщины неестественно вывернута и лежит просто под ее корпусом. Столь же подозрительным теперь кажется и положение головы, будто покойная пыталась приподняться или передвинуться, и просто рухнула без сил. Поскольку лицо буквально утопает в мягкой подушке и детали не видно, Радсбург аккуратно прижимает ее свободный край вниз и видит, что нос почивший слегка изогнут, будто миссис Дженсен печатали в подушку силой. Сделав снимки Джули в том виде, в котором онную нашли, детектив Радсбург просит медиков помочь ему перевернуть тело, Потому что у него есть некоторые догадки. И действительно, они оправдываются. Пол видит петехии на коже вокруг глаз. Характерные красные или фиолетовые пятна, размером от 1 до 2 мм, возникающие из-за разрыва мелких капилляров, что могут быть вызваны в том числе петехи травмами или сильным напряжением. Первая же мысль Расбурга Джули Дженсен не сама ушла, ей помогли. Однако это пока лишь предположение. Точную причину смерти можно будет определить лишь после вскрытия, а также ряда экспертиз. Тем не менее, дом Дженсенов в понимании детектива автоматически становится местом преступления. До тех пор, пока не будет доказано иное. Прокурор Боб Джембайс, который также приехал сюда, того же мнения. Он просит зафиксировать все в помещении на видео, на случай, если они обнаружат, что имело место не трагическая случайность, а чей-то злой умысел, что Пол и делает. Мы здесь, в доме Дженсенов. Как вы можете видеть, там офицеры безопасности. Нас вызвали сегодня днем для расследования смерти. Это зона гаража. Теперь идем по коридору в комнату. Теперь входим в детскую комнату, проходим к кабинету. Наверняка у вас возникает вопрос, а что тут делает прокурор на данном этапе? Ну, дело в том, что Плезант Прери – это поселок площадью менее 90 км2, с населением чуть более 16 тысяч человек на тот момент. И Боб Джембайс тут и живет. Место очень тихое, спокойное, благополучное. Люди семейные и обеспеченные, потому что недвижимость вдоль озера Мичиган позволить себе могут не все. Соответственно, и тяжкие уголовные преступления тут редкость. Например, Радсбург работает в своем участке с молоду. И это всего второй случай за всю его многолетнюю службу, когда гибель кого-либо из местных вызывает у полиции подозрения. Так что что ситуация отнюдь не типичная А потому и он, и прокурор Джембайс сразу приехали, дабы лично оценить обстановку. Пока Пол осматривает дом и делает запись, Боб идет к Марку Дженсону, чтобы поговорить с ним. Тот рассказывает, что у его супруги уже долгое время были проблемы с ментальным здоровьем. Как минимум, затяжная депрессия, которая то ослабевала, то усиливалась. Несколько дней назад Джули стало хуже. Она съездила к врачу вместе с мужем, и тот выписал ей препарат, используемый для лечения бессонницы. Однако этого оказалось мало, и доктор также велел пациентке принимать одноименный антидепрессант. Марк говорит, что накануне трагедии у жены появились трудности с дыханием, и он предложил вызвать скорую, однако та отказалась. Сегодня утром все стало еще хуже. Несчастная была просто без сил. Дети беспокоились о маме и спрашивали папу, почему тот не отвезет ее в больницу. Отец ответил, что та не хотела этого. Однако, если после их возвращения домой... После школы детского сада Джулия не станет лучше. Он так и поступит. Что произошло дальше, вы знаете. Мистер Дженсен со слезами на глазах винит себя в том, что не успел помочь покойной. Ей было всего 40, а их мальчики остались полусиротами. Он считает, что супруга, возможно, передозировалась снотворным или антидепрессантом, или и вовсе их комбинацией. Случайно или даже намеренно, ведь она так долго страдала от депрессии. Боб Джембайс, конечно же, выражает ему свои соболезнования. Но и тут же, по сути, пользуясь моментом и тем, как хорошо складывается их беседа, просит Марка позволить им обыскать дом и изъять, возможно, какие-то вещи для экспертиз, если потребуется. И тот соглашается. Правоохранители забирают все лекарства, в том числе те, что стояли на прикроватной тумбе Джули Дженсен, посуду оттуда же, а именно стаканы и чашку, и домашний компьютер семьи. Что им делать, к слову, в диковинку? Ведь на текущий момент это совсем не тот предмет, который можно увидеть в доме среднестатистического американца. Однако Марк известный в округе биржевой брокер и может себе позволить многое. А что же, собственно, не так с Дженсенами? И какие основания есть у полиции для того, чтобы подозревать, что гибель женщины не случайна? Джули и Марк познакомились, когда она уже училась в колледже, а он работал и собирал деньги на свою учебу в том же заведении. Отношения завязались быстро, пара поженилась и обернулась все это тем, что образование получил лишь парень, тогда как молодая жена была вынуждена бросить все и заниматься семьей, а также готовиться к материнству, поскольку с забеременела их первым сыном Дэвидом. Сперва Джулия Дженсен хотела попытаться совмещать все сферы своей обновленной жизни. Но муж настаивал на том, чтобы та не утруждала себя и посвящала свое время лишь их будущему малышу, быту и, конечно, ему. В какой-то момент она сдалась. О чем в будущем пожалела не раз Пока Джули ухаживала за малышом Убиралась в доме, Готовила различные блюда и так далее Ее молодой супруг предпочитал встречаться с друзьями Выпивать с ними в бар Ходить на вечеринки То есть жить так, будто он вовсе не семейный человек Но при этом иметь жену и ребенка Попытки обсудить проблемы приводили лишь к ссорам и бурным скандалам, а также манипуляциям со стороны Марка и обесцениванию партнерши. В какой-то момент Джули Дженсен просто сдалась – Она подала на развод и нашла подработку, что ее мужа, впрочем, разозлило еще больше. Однако молодая жена проявила упорство и сказала, что не изменит свое решение. Считая себя уже практически свободной, Джули также позволила себе принять ухаживание одного коллеги, а позже пригласила его на свидание. «Домой». Они провели ночь вместе, но после этого миссис Дженсен почувствовала себя только хуже. Знаете, будто это была ошибкой, совершенной на фоне всего пережитого в неудавшемся браке. С одной стороны Марк, который давно перешел все грани дозволенного, контролировал ее, унижал, оскорблял. С другой, абсолютно чужой человек, который просто хорошо к ней отнесся и ощущение, будто она поспешно приняла решение сблизиться с ним в силу своего угнетенного морального состояния, как щенок, которого пинали и вдруг не ударили, а погладили. Джулис сожалеет и, более того, честно рассказывает обо всем мужу. Тот, в свою очередь, психует и говорит, что не даст ей развод. А если так хочет побороться, то пусть будет готова попрощаться с их сыном. Вообще, в США в случае расторжения брака жена с детьми редко оказываются в минусе. Даже если семейный бюджет наполнял супруг, а жена была домохозяйкой. То есть, большая разница в доходах – это, как правило, повод беспокоиться о финансах для мужчины, а не для женщины. Тем более, если так сложилось – по его собственному желанию. Но факт измены, а по сути она произошла, поскольку брак не был завершён полностью меняет ситуацию. И тут-то как раз деньги и связи Марка Дженсона могли бы сыграть в его пользу. Что сказать, Джулия Дженсен просто глотает свои обиды и принимает условия супруга. Каким же образом случилось так, что это все известно детективу Радсбургу? Дело в том, что паре пришлось поделиться с тогда еще молодым следователем некоторыми деталями своей личной жизни, когда у Джулии появился неизвестный преследователь сталкер который подбрасывал якобы ее интимное фото на участок возле дома семьи в их почтовый ящик клеил на двери и лобовое стекло машины марка на снимках были обнаженные участки женского тела интимные места иногда крупным планом джули дженсен была в ужасе и панике кадры явно подбирались с целью ввести женщину в заблуждение и заставить подумать что на них Изображена именно она. Под подозрение, естественно, попал тот самый коллега, с которым она провела ночь. Однако вскоре Пол Радсбург выяснил, что мужчина уже давно живет в другом штате, очень далеко от Джули, и просто не может этим заниматься. Такие фото появлялись на участке Дженсенов годами. И копы не в силах поймать злоумышленника, посоветовали миссис Дженсен вести записи и фиксировать каждый момент, когда сталкер давал о себе знать что она и делала. 6 лет, пока все внезапно не прекратилось, когда нанятый Марком частный детектив не сказал ему в лицо то, что же предполагали и в полиции, что все это делал он. Джулием свои подозрения и разбург и сыщик также озвучивали. Но она отказывалась верить в то, что ее муж – монстр, который сперва не дал развод, а потом изводил ее так долго и мстил за измену. Тем более, что на тот момент у них уже родился второй сын Дуглас. Ну, действительно страшно думать, что даже появление второго ребенка не остановило этого человека. Хотя я бы даже сказал иначе. Страшнее, что тот, кто так сильно ненавидит тебя, продолжает заводить с тобой детей. Что-то просто за гранью. Тем не менее, преследователь чудом внезапно исчез. Но Пол Радсбург по сей день считает, что им был никто иной, как сам Марк Дженсен. И теперь когда его жены так подозрительно рано не стало, его не отпуская чувства, что к этому Тот тоже причастен. Ко всему на второй день после трагедии детектив снова приезжает в дом Дженсенов, но его останавливает сосед погибшей и передает ему письмо, написанное Джули всего за полторы недели до инцидента. Его текст вкратце гласит следующее. «Полицейский департамент Плэзент Прэйри. Я сделала эту фотографию пишу это в субботу, 21 ноября в 7 утра. Данный список был в бизнес-планере моего мужа, и я не должна была его увидеть». Я не знаю, что он значит, но если со мной что-нибудь случится, муж будет моим первым подозреваемым. Ведь он так и не простил мне краткий роман с тем подонком 7 лет назад, я уверена. В любом случае, я не курю и не пью. Моя мать была алкоголичкой, поэтому я ограничиваю себя. Марк хочет, чтобы я пила больше, вместе с ним по вечерам. Я не поддаюсь. Я никогда не уйду из жизни по своей воле из-за моих детей. Они все для меня. Я регулярно принимаю таллинол. Иногда я пью безрецептурные препараты от головных болей. Я молюсь, чтобы я ошибалась и ничего не случилось. Но Марк ведет себя очень подозрительно, и я не могу игнорировать это. Мне страшно, что я скоро умру. Однако я не оставлю Дэвида и Дугласа. И подпись Джули Дженсен. Погибшая неспроста перечисляет медикаменты, которые принимают на постоянной основе или периодически. В конверт с письмом также вложено фото с перечнем, который, очевидно, вынудил ту подумать, что Марк Дженсен собирается ее отравить. Походит на список покупок, но в нем странные пункты. Собственный запас медикаментов, резиновые перчатки, шприц, лезвие. Конечно, при желании можно было бы объяснить, что и для чего могло понадобиться Марку Дженсену. Но стоит ли, если этого не смог сделать человек, который делил с ним быт и теперь мертв? Э -э Вопрос риторический. Сосед, который передал конверт, Тед Войт и его супруга Маргарет, просто разбиты. Они дружили с Джулией Дженсен и говорят, что проблемы в их браке кажется, были всегда. Но где-то с конца лета или начала осени ситуация обострилась. Она стала очень напряженной. Марк контролировал жену и придирался из-за любой мелочи. И о своих опасениях покойная заговорила гораздо раньше чем написала и отдала им письмо. Тед порывался помочь несчастной, но супруга остановила его. У них, как у женщин, еще пару месяцев назад состоялся довольно откровенный разговор, и Джули рассказала много мрачных деталей об их семейной жизни. Миссис Войт тогда спросила, почему бы тебе не развестись с ним? Но та ответила лишь, он скорее устранит меня или отберет детей, чем отпустит. Она же попросила не вмешиваться прямо, потому что это только ухудшит ее положение. И вот чем все закончилось. Дальнейший опрос всех знакомых и семьи покойной показывает, Марка Дженсона подозревает не только полиция, но едва ли не весь Плезент Прери. На похоронах он вел себя очень странно, смеялся и шутил в кругу своих друзей, пока остальные оплакивали Джули. Конечно, люди переживают горе по-разному, однако это очевидно не тот случай, когда психика – реагирует неконгруентно с ситуацией. Уже на второй день после смерти женщины все соседи наблюдали, как Марк выносил просто безумное количество мусорных мешков, которые впоследствии забрала машина и увезла на свалку. В них вещи Джули Дженсен. Он словно пытался стереть ее из памяти. Будто и не жил с ней никогда. Братья погибшей также приезжали в их дом после прощания и были неприятно удивлены тем, что ее овдовевший супруг раздавал буквально все, что с его точки зрения выбросить было жалко. Украшения супруги, вещи, которые имели сентиментальную ценность для нее и могли бы послужить таким себе ключом в прошлое и теплые воспоминания о маме для Дэвида и Дугласа. Имея на руках фактически письмо с того света и понимание о том, как странно было расположено тело Джули Дженсен, детектив Радсбург, тем не менее, все еще не имеет оснований даже для того, чтобы вызвать Марка Дженсена на допрос. Вскрытие не дает понимания о точной причине смерти, как токсикологическая экспертиза крови и мочи. И это, согласитесь, странно. Тем не менее, судмедэксперт уверен в том, что нет оснований предполагать передозировку. И в то же время есть признаки асфиксии. Сами по себе они мало о чем говорят, так как у миссис Дженсон были проблемы с дыханием. И, соответственно, они теоретически могли прогрессировать в отсутствие близких рядом и привести к удушью. Но вот что вызывает вопросы, так это результаты исследования внутренних органов и грудной клетки. Есть кровоизлияния, которых быть не должно при естественной кончине. Появиться они могли вследствие сильного давления. И, как вы понимаете, Кто-то его должен был оказать. Пол и без того склонен верить в то, что Джули не просто так обвинила супруга незадолго до гибели. Но ему нужны неопровержимые доказательства. Потому что в юридической плоскости все пока выглядит так, будто 40-летняя женщина просто умерла ни с того ни с сего. Тем временем другие специалисты изучают компьютер Марка и действительно находят кое-что интересное. На это уходит немало времени. А потому лишь спустя три месяца после инцидента его впервые вызывают в участок. Мистер Дженсен появляется там в хорошем настроении и высказывает удивление, мол, зачем его позвали. Очевидно, что Джули покончила с собой, и это грустно, но что поделаешь. Пол Радсбург быстро осаждает его. Экспертиза говорит об обратном, что абсолютно ничто Не очевидно. Итак, просто хотел убедиться, раз уж я всё здесь просматриваю, получится ли у нас всё прояснить. Кто такая Келли? А, это ты ей пишешь, я полагаю. Ага. Кто такая Келли? Уже по реакции Марка детектив понимает, хотя мужчина и является уверенным пользователем ПК. Он ничего в этом не смыслит и понятия не имел, что копы смогут докопаться до переписки, которую тот предпочёл бы скрыть. Она была с моим, она помощница моего начальника. Ладно. И Не знаешь, это всё связано с работой? Честно говоря, Марк мне не показалось, что это связано с работой. Я просто... В сообщениях откровенный флирт, абсолютно взаимный, а также обсуждение планов на будущее, как пары. Но кое-что вызывает у Радсбурга еще больший интерес. А именно то, как Марк Дженсен и его новая подруга Келли Лабонте выражают пренебрежение к своим партнерам. Вот одно из них. Мне любопытно, в пятницу, 4 сентября. Не хочу работать, просто хочу весь день барабанить. Надеюсь, до этого не дойдет. Придется идти домой попытаться привести в чувство свою требовательную женщину. А вот твое сообщение, Келли. Если я... Если я остановлюсь и куплю Титаник по дороге домой, интересно, смогу ли я усадить ее рядом со мной на диван? Ноль ожиданий хм. Келли была твоей девушкой или... Нет, просто другом Этот просто друг коллега Марка Очевидно, существенно моложе него Они познакомились, когда Келли Была обручена с другим мужчиной И она вышла за него, провела с ним медовый месяц И, судя по сообщениям Примерно через неделю после возвращения Изменила ему с Дженсеном Отношения переросли в бурный роман Лапонте даже установила некий дедлайн Для того, чтобы оба поговорили с супругами Вышли из их текущих отношений И начали более предметно строить свои Сперва по ее плану Состоятся разводы, а потом их брак. Любовницей в течение неопределенного срока Келли оставаться не собиралась. Радсбурга на самом деле не сильно все это интересует. Он не полиция морали, а коп, который усматривает в данной ситуации возможный мотив и хочет увидеть... Реакцию Марка. Тут начинает отнекиваться и всеми силами отстраняться от истории с Кириллом Бонте. Мы друзья. Просто друзья. Скорее, даже знакомые. В компьютере Марка Дженсона содержатся не только доказательства его измены, но и кое-что вовремя. Более пугающее и мрачная Как вы знаете, я забрал ваш компьютер. Здесь много информации по способам отравлений. Крайне специфическая информация. Вы не искали ничего из этого? Как заключили эксперты, история поиска была удалена. Однако Марк, похоже, не в курсе, что безвозвратно ее стереть почти невозможно так вот ресерч по ряду ключевых слов вывел их на действительно жуткие и очень детализированные запросы среди них отравление и позже этиленгликоль и это объясняет почему не вскрытие не последующие экспертизы ничего не показали этиленгликоль главный компонент антифриза базовые анализы и не должны его выявлять Они на это просто не рассчитаны. Проще говоря, если вы ищете нечто довольно специфическое, нужно заказывать соответствующую проверку и учитывать, какие именно образцы отправлять, исходя из того, как быстро то или иное вещество распадается или выводится из организма человека. Марк Дженсен отрицает, что каким-либо образом причастен к гибели своей жены, а также предполагает, что Джули сама искала такие материалы, ведь у нее, мол, также был доступ. Зачем? Он не может объяснить. Разве что она сама хотела уйти, потому что устала страдать. Радсбург не озвучивает свои выводы в данный момент, но Марк в детектив не верит. Во-первых, следователь говорил с учительницей их сына Дэвида, и та заверила его, что Джули Джейнсон, которая охотно помогала ей со многими задачами в школе, всегда отказывалась лишь от одной работы, связанной с техникой, потому что ничего в ней не смыслила, и даже простые вещи при необходимости выполняла с помощью Дэвида. Во-вторых, где в таком случае какая-то емкость, бутылочка с этиленгликолем или его остатками? Ведь покойная в последние дни своей жизни даже с постели поднятся не могла то есть она должна была спланировать данный шаг и держать яд у своей кровати и еще одна несостыковка а зачем ей нужно было делать подобное до того как ее состояние ухудшилось и стало несносным очевидно что дженсен врёт поэтому радсбург решает что самое время шокировать того окончательно прочитайте это это письмо которое ваша жена оставила мне офицеру рона косма марк точно не знал о существовании письма. Он просто в ступоре. Это ее почерк, да? Детектив выходит взять воды для себя и Дженсона. И когда возвращается, тот все еще читает его. И кажется просто окаменевшим от шока. Я делаю это уже 15 лет, Марк. И за все это время у меня ни разу не было случая, чтобы кто-то оставил записку со словами «Если со мной что-то случится, то виноват такой-то». Зачем ей писать такое письмо? Ты должен был что-то сделать, чтобы вызвать ее смерть, Марк. Ты единственный, кто был там, и ты единственный, кто мог что-то сделать. Пол Радсбург также показывает Марку фото, которое лично сделал, прежде чем Джули увезли в морг. Вот фото Джулии. «И ты можешь видеть здесь. Посмотри на нос. Как он согнут. Как будто был вдавлен в подушку. Она задохнулась. А задохнуться она могла, Марк, только если ты что-то с ней сделал». Детектив возвращается и к старой истории с откровенными снимками якобы Джули Женсен, которые, опять же, якобы подбрасывал тот коллега-любовник. «Больше ни у кого не было мотива так поступить. Ну, кроме тебя, понятно». Потому что ты был взбешён из-за этой истории и так далее. И когда я вижу все это, мне очень трудно поверить, Марк, что ты сидишь здесь сегодня и говоришь «это не я». Буду с тобой честен. Марк, видимо, решает, что нужно сознаться хотя бы в чем-то не столь существенном, дабы вызвать к себе доверие. Но правду он несколько корректирует. Мол, не я источник этих фото. Но да, я спекулировал ими Бывали случаи, когда я их выбрасывал. Бывали случаи, когда я... Был случай, когда я забрал некоторые с собой. Я подкладывал их обратно в сарай. То есть, по сути, ты раскладывал эти фото по дому, чтобы она их находила, или чтобы ты мог случайно их обнаружить, хотя на самом деле принес их с работы, но говорил, что нашел их в вашем сарае. Именно. Даже такая версия произошедшего звучит отвратительно. Я, мягко говоря, не склонен оправдывать супружеские измены, однако контекст имеет значение и действия Марка просто омерзительны. Развод был бы лучшим решением для всех. Но опять же вернемся к делу. Разбук копается в этом, дабы надавить на Дженсона и вытащить из него признание и сперва тот начинает нервничать, однако вскоре берет себя в руки и преподносит следствию новую версию произошедшего. Тебе нужно упокоить, Джули. Дать ей отдохнуть. Она не упокоится, пока ты не сделаешь этого здесь. Перестань сопротивляться, Марк. Мы сидим здесь, и ты хочешь что-то рассказать. Я чувствую это, Марк. Джули подталкивает тебя к этому. Скажи мне, Марк. Скажи мне. Отпусти это. Просто скажи, Марк. Это не принесет вам ответов. Просто смирись с этим, Марк. Просто смирись. Это все потому, что я сам не могу это объяснить. Давай, Марк, скажи мне, что ты хочешь мне сказать. Здесь Джули Дженсен говорит мне, что если она умрет, то виновным в ее гибели будешь ты. Понятно? Я не причинил ей вреда. Не причинил. В то утро мы с детьми обсуждали, звонить ли Фернандо, чтобы отвезти ее в больницу. Дыхание у нее было нормальное. Она утверждала, что едва могла встать с кровати. Я имею в виду, что это была ужасная ситуация. Радсбург открыто говорит Марку, что не верит ему. Ранее он сам рассказывал, что проблемы с дыханием начались раньше и утром 3 декабря усилились. Марк Дженсен, ничтоже сумняшись, производит резкий разворот и выдает финальный, так сказать, вариант своей истории. Мол, да, признаю, все было плохо. И я, такой вот благородный человек, не стал удерживать несчастную на этом свете. В среду вечером она специально попросила меня никому не звонить. Я был готов вызвать скорую. Она взяла с меня обещание не звонить. Я думал, она просто хочет уйти. Ты оставил ее умирать? Ты думаешь, ты это сделал? Думаю, я так и сделал. Ты позволил ей умереть? Думаю, я просто позволил ей умереть. После всех этих интервью детектив Радсбург поручает послать целый сет собранных во время вскрытия образцов крови, мочи, содержимого желудка в лабораторию с целью проверить повторно. Он уверен, что результат подтвердит наличие этиленгликоля. Проходят недели ожидания, и вот заветный файл. А там чисто не выявлено ничего подозрительного. Пол Радсбург сперва впадает в ступор. Неужели он ошибся? Пересмотрев все известные ему факты, собственные действия, мужчина решает заказать еще одно тестирование. Но на сей раз уточняет, что именно они ищут. И просит провести дополнительный анализ, который сможет выявить указанное вещество, если он выбрал какие-то неправильные опции. Вскоре ему перезванивают из лаборатории и говорят, что новую экспертизу они, конечно, проведут, чтобы выдать соответствующее заключение. то есть И процедуру и предоставить юридически корректный документ. Но на самом деле они обнаружили антивриз, он же этиленгликоль, Еще в прошлый раз Просто в столь низкой концентрации Что при обычной проверке Такие значения по протоколу не указываются Всего 55 микрограммов крови И несколько большее количество в моче А самое высокое значение В содержимом желудка Что в сущности совершенно логично Если человека кто-то травит постепенно То есть показатели прямо указывают на то Что Джули Дженсен определенно получила очередную порцию яда в день своей смерти. Но она все равно слишком мала, чтобы умертвить за раз. И опять же возникает вопрос, зачем ей издеваться над собой, используя, по сути, такой вот микродозинг, тогда как она якобы изучила вопрос, отыскав информацию в интернете, вместо того, чтобы принять сразу необходимое количество вещества и уйти гораздо быстрее. Это ведь что-то около... Третьей стандартной банки колы, то есть совсем немного. Версия о том, что она решила покончить с собой, не подтверждается даже результатами экспертизы. Кто-то знал, что базовые тесты не покажут этиленгликоль или обнаружат количество, которое не отразится в отчетах. И этот кто-то травил ее день за днем, дабы эффект накапливался а содержания в крови нет. Детектив Радсбург изучает вопрос, советуется с патологоанатомом, который проводил вскрытие. Ему нужно больше доказательств, и мужчина хочет знать, что сделал все возможное. И доктор говорит ему, что он не только образцы жидкости собрал, но также пробы печени, почек и мозга. И их можно проверить. Особенность этиленгликоля заключается в том, что при остром отравлении он оказывает токсичное влияние на все эти органы, и оставляет следы, а в почках и вовсе кристаллы оксалата кальция. Если они есть, это верное подтверждение того, что вещество попало внутрь организма покойной не случайно и определенно не только в день ее гибели. И да, их обнаруживают. Однако к аресту Марка Дженсона все ее открытие не приводит. Прокурор Боб Джембайс справедливо беспокоится о том, что до сих пор у них нет какой-то неопровержимой улики, которая на 100% исключает самостоятельный уход Джули из жизни. Это они! Боб и Пол Радсбург знают семью, в курсе всех обстоятельств, видели глаза близких бедняжки, когда они рассказывали о том, как Марк ввел себя с ней и после похорон. Но решение на суде принимать предстоит жюри, а не им. Так проходят несколько лет. Келли Лабонте, та самая просто друг, уже давно живет с Марком и воспитывает его детей. Он продолжает строить свою ошеломительную карьеру, как будто ничего в его жизни не изменилось. В их доме ни Джули, ни единого напоминания о ней. В 2002 году прокурор Джембойс видит объявление в местной газете. Дженсон женится на своей подруге, и это событие пугает его до дрожи. Он боится, что бездействие в ожидании той самой улики приведет к тому, что впоследствии они будут расследовать гибель Келли. Боб совершает буквально ралли по всем своим коллегам и даже судьям из других штатов, чтобы посоветоваться с ними. И в конце концов решается выдвинуть обвинение Марку Дженсену, сделав ставку на письмо Джули, которое по плану и должно связать между собой все найденные доказательства против него в глазах присяжных. Это будет сложно. Нужно приложить огромные усилия и пройти ряд судебных инспекций и рассмотрений, чтобы получить заключение, которые подтвердят, что добавление онного в дело целесообразно. Но иного выхода нет. В марте 2002 Марка Дженсона официально обвиняют по подозрению в причастности к гибели его жены Джулию Дженсона. Судья устанавливает залог в размере 500 тысяч долларов. И, конечно, Марк без труда вносит эти средства и вновь возвращается домой, до начала рассмотрения, на пять с лишним лет, в течение которых прокурор Джембайс проходит все круги юридического ада, чтобы письмо Джули разрешили включить в число улик против ее мужа без риска, что своими ходатайствами адвокаты добьются его исключения, когда слушания уже начнутся. Лишь в 2007-м удается добиться лучшего результата из всех возможных. Заявление жертвы Позволяет представить присяжным, если после предварительного слушания судьей будет решено, что обвиняемый с высокой долей вероятности виновен и лишил свою жену возможности свидетельствовать против него путем лишения жизни. Таким образом, через 9 лет с момента гибели Джули Дженсен начинается суд. По данному делу. Хорошо, подсудимый сейчас присутствует. Если вы готовы, мистер Джембойс, можете переходить к своему вступительному заявлению. 2 декабря 98 -го года, когда Джулия Дженсен лежала в постели, охваченная болезнью и страданиями, ее муж Марк Дженсен знал точно, почему она больна, почему она мучается. Он сам это сделал. Когда он лежал рядом с ней той ночью, 3 декабря 1998 -го года, когда она едва могла дышать, Марк Дженсон осознавал, как трудно дается и каждый ее вздох. Он знал, через что она проходит. Потому что месяцами перед этим он изучал в интернете все о яде, который медленно уничтожал жену. Джули видела себя любящей матерью и преданной женой. Все, чего она желала, это немного внимания и любви от своего мужа. Она все еще надеялась на его любовь, даже когда начала подозревать, что ее собственный муж пытается ее отравить. Прокурор Джембайс хочет, чтобы присяжные сразу познакомились с настоящей Джули, потому что ожидает, что защита будет напирать на ее психологические, ментальные проблемы и пытаться выставить сумасшедшей, коей та не являлась. Я рассматривал письмо как завещание. Джулина. Знаете, я чувствовал, что это ее последняя просьба, что если с ней что-то случится, она хочет, чтобы люди знали. Я бы никогда не покончила с собой. Мои мальчики все для меня, и мой муж будет моим первым подозреваемым. И так, собственно, и происходит. Едва речь в зале суда заходит о письме, как адвокат Марка Дженсона начинает его дискредитировать. Вот письмо. Она отдала его соседям со словами «Сохраните, если со мной что-то случится». Так поступает человек, который боится, что скоро умрет, или тот, кто не хочет помощи. Защита пытается доказать, что Джули не боялась смерти, а готовилась к ней. И попутно решила наказать мужа за все обиды повесить на него свою смерть. Боб Джембайс очень красиво и в то же время категорично огрызается. Дамоу именно так поступит человек, который годами находится в нездоровой ситуации не по своей воле и не может или боится выйти из нее, потому что его удерживают в ней детьми и угрозами их потерять. Обвинение буквально играет с оппонентом в пинг-понг, ловко отбивая подачи с их стороны. Адвокат пытается посеять сомнения, а прокурор такой буквально «О, спасибо Спасибо, что спросили, вспомнили, уточнили. Вот, кстати, история о нездоровой семейной динамики Дженсенов причина которой не Джулия. Сторона защиты не сдается. Они настаивают на том, что покойная сама ушла из жизни, и их клиент ни в чем не виновен, буквально используя тему ментального здоровья как щит. Люди в депрессии чувствуют безнадежность. Это темное место. Это страшно. Это пугающее, потому что нет выхода. Мы не раз вернемся к письму, и вам придется решить, является ли оно заявлением жертвы или частью плана подставить мужа. Наконец, после девяти долгих лет, Марк Дженсен сможет очистить свое имя. Наконец, после девяти лет, будет рассказана история о том, как Марк оказался ложно обвиненным в этом преступлении. Мне нужно, чтобы вы выслушали все доказательства, а затем в конце этого дела мы увидим, Марк не причастен к смерти жены Джули. Но Джембайс готов к этому. Прокурор собрал достаточно доказательств того, что Марк Дженсен долгое время врал своему окружению и даже их общим с Джули знакомым, О ее истинном состоянии. Он утверждал, что женщина переживает тяжелые времена. У нее депрессия, она подавлена, не способна мыслить трезво, теряет вес, не спит и так далее. Плезент прери напомню, не такой уж большой городок. И по всей видимости, у миссис Дженсон в нем было достаточно неравнодушных к ней людей. Потому что многие пожелали в то время увидеться с ней и убедиться лично, что та не в порядке. И сегодня они свидетельствуют в зале суда. Заметили ли вы какое-либо изменение в состоянии Джули или ее поведения, или в ее физическом состоянии в последние несколько месяцев ее жизни? Нет. Видели ли вы ее в последние несколько месяцев ее жизни? Да. Мы пошли на ланч. Я хотела увидеть, выглядит ли она больной и понять, что происходит, но не заметила никаких изменений в ней. Вот эта незаметность изменений очень важна, ведь Марк рассказывал всем, что психические проблемы его жены повлияли уже и на ее физическое состояние чего, как вы понимаете, не было. А вот страх проститься с жизнью имел место. И прокурор намерен доказать, что он был вовсе не проявлением тревожности на фоне мнимой депрессии, а обоснованным среди свидетелей та самая учительница Дэвида Дженсона, старшего сына пары, которой Джули неоднократно помогала в школе. Прокурор подчеркивает, что это даже не человек из ближайшего окружения почивший. Очевидно, Джули Дженсона сказала ей о своих опасениях с целью обезопасить детей в случае своей кончины. По сути, побеспокоилась о том, чтобы о реальной ситуации знали не только ее друзья, но и люди из системы образования. Как она выразила свою обеспокоенность? Она снова начала заламывать руки и сказала, мне кажется, мой муж замышляет против меня что-то. Я спросила, вы действительно так думаете? И она кивнулась. А вот эта женщина – родная сестра Марка Дженсена и близкая подруга Джули Дженсен. Или так считала только Джули. Были ли у вас другие разговоры с ней осенью 98-го о Марке? Следующий разговор касался того, что Джули призналась – Ей казалось, что Марк собирается отравить ее. Я ответила, что со стороны этого не замечаю, но если она ощущает опасность, ей не стоит ориентироваться на мое мнение. Прокуроры допрашивают ее куда жестче остальных, ведь ранее с ней беседовали, и та не очень лестно отзывалась о своем родственнике, роняя в том числе фразы вроде «буду». Вы просто не представляете, на что он способен. Что логично, она ведь знала его с детства и жила в одном доме с ним до его совершеннолетия. Но на заседаниях свидетельница ограничивается лишь сухим пересказом фактов, поскольку вся их семья поддерживает обвиняемого. Вы знаете, в то время, когда Джули нашли мертвой, что помимо ваших двух племянников, единственный человек, который был с ней наедине в эти три дня, был ваш брат, верно? Да. Вы знали, что она подозревала, что он попытается отравить ее, верно? Да. И вы знали, что она мертва, и не видели необходимости связаться с полицией, чтобы поговорить о том, что рассказала вам ваша лучшая подруга? Нет. Тед и Маргарет Войт, люди, которые действительно были настоящими друзьями для Джули, тоже тут сегодня. Это, напоминаю, те самые соседи, с которыми пострадавшая делилась своими бедами и которым оставила письмо перед смертью Джули Далевум что-то на хранение. Она боялась, что умрёт, что он утравит её, что она сделала тогда. У неё был конверт в руках, и она сказала, что если что-то случится, я должен передать это полиции. Причина, по которой прокурору Джембайсу пришлось так долго добиваться того, чтобы письмо было зачитано на суде и обсуждалось перед присяжными, заключается в том, что согласно законодательству, обвиняемый должен иметь право перекрестного допроса обвинителя, коим в данном случае выступает Джули Дженсен. Но это невозможно, она мертва. Боб Джембайс, тем не менее, сумел добиться своего. Это было делом принципа для него, ведь есть весомые основания предполагать, что жертва не может свидетельствовать, по сути, из-за действий Дженсена. И в таком случае несправедливо не позволить ей говорить. Особенно учитывая тот факт, что Джули сделала все, чтобы ее заявление услышали даже из ее могилы. Адвокат Марка закономерно крайне недоволен тем, что документ так и допустили. Марк не знал, что у вас были разговоры с миссис Дженсен. Он видел, как я разговариваю с ней. Вы боялись, что он узнает? О чем? По разговорам. Ну, мы болтали с ней каждый день он знал, что мы дружны друг с другом, потому что он всегда бросал на меня такой холодный, грязный взгляд, когда мы с ней говорили. Это вы так воспринимали его взгляд? Нет, это не восприятие. Вы можете увидеть все в глазах человека. Тед и Маргарет Войт действительно мощные свидетели. Даже по лицам присяжных заметно. Они верят этим добрым, порядочным людям, которые очень хотели помочь Джули, и даже спустя столько лет оплакивают свою подругу и готовы бороться за справедливость для неё Я сказал, «Почему бы вам не развестись?» И она сказала, что Марк устранит меня раньше, чем разведётся со мной. Помните ли вы что-нибудь о 3 декабря 1998 года? Да. Это был день, когда Джулия умерла. Я видела все полицейские машины, скорую помощь. Я уже знала, что случилось что-то очень плохое. Мой муж был очень, очень расстроен. Он несколько сердился и на меня тоже. Он сказал, ты велела мне держаться подальше и посмотри, что случилось. Я видела Марка 4 декабря на его подъездной дорожке вместе с его отцом, и они были счастливы. Они улыбались, и это было очень странно, потому что... Ну, твоя жена только вчера умерла. Почему ты так счастлив? 4 декабря. Это, напомню, всего лишь второй день после смерти Джулии, и Маргарет Войт не единственный человек, который заметил, что чем бы ни занимался Марк в то время, ну уж точно не горевал. Наблюдали ли вы мистера Дженсона на поминках? Да, пока мы стояли в очереди, Марк стоял в двух метрах от ее гроба. Он смеялся, шутил и вел себя так, будто находился на коктейльной вечеринке, пока Джулия лежала там. извините Заметили ли вы что-нибудь необычное за пределами дома Дженсена в понедельник после поминок по миссис Дженсен? Там было просто гораздо больше мусора, чем обычно, и казалось, что там много вещей Джулии, если не все. Но наибольший интерес жюри вызывает... Келли Дженсен, то есть та самая Келли Лабонте, которая уже успела стать его второй женой, пока дело дошло до суда. Когда начались эти романтические отношения? В сентябрь. И вы также начали интимные отношения с мистером Дженсоном? Да. Возможность выдвижения каких-либо обвинений Келли никогда даже не рассматривалась. На момент начала их отношений с Марком Дженсоном ей было меньше 30 Молодая женщина, очевидно, попала под влияние более уверенного в себе, харизматичного мужчины, который старше нее на 10 лет. Однако, за все время расследования детективы так и не выявили ни единого признака того, что Ла Бонте могла быть причастна к смерти Джули. Скорее всего, она и их с Марком Роман стали мотивом для него. Вы фактически поженились с мистером Грименом примерно за две недели до этого? Да. И вы ездили в медовый месяц с мистером Гримином? Да. Это примерно за неделю до того, как вы поехали в Эпплтон и вступили в интимные отношения с мистером дженсоном Да. В личную жизнь Келли прокуратура вмешивается неспроста. Ведь, по сути, это фон, на котором у нее все началось с Марком, который их и интересует в большей части. Так вот, на момент знакомства женщина была обручена, позже вышла замуж, съездила с супругом в медовый месяц, И по возвращению стала любовницей обвиняемой. Как раз в начале осени, когда между ним и Джули э, начался разлад. Этому предшествовала переписка, в которой, конечно, много флирта и намеков. Если будешь вести себя хорошо, возможно, получишь то, чего хочешь. Я с радостью почувствовала бы. Это был ваш ответ? Да, я думаю, да. Отношения пары развивались стремительно. И в какой-то момент оба задумались о том, что им стоит разорвать свои браки и быть вместе. И тогда вы спрашиваете, мы упустили время? Я имею в виду с нашими партнерами, а не друг с другом. Да. Келли предложила установить эдакий срок, до которого оба могут разобраться со своими делами, поговорить с супругами и прийти к каким-то конкретным решениям. В ее понимании речь шла о разводе. И адвокат Дженсона пытается представить все так, будто и его клиент просто собирался расстаться с Джулией и вовсе не имел злых намерений. Как вы поняли слова мистера Дженсона, когда он сказал «мой билет пробит»? Я посчитала, что таким образом он хотел сказать, что его жена больше не любит его и согласилась на развод. В какое-либо время Марк Дженсен просил вас лгать об этом деле? Нет. Марк Дженсен когда-либо обсуждал с вами причинение вреда своей жене. Нет, он никогда этого не делал. Если бы он это сделал, я бы убежала от него как можно дальше. Иронично, но женщина, ради которой Марк Дженсен мог решиться на это преступление, по сути, становится свидетелем куда более полезным для стороны обвинения, нежели защиты. Поскольку хоть и не знает ничего о темных делишках своего мужа, Просто говорить правду. Если мистер дженсон замышлял что-то против своей жены, у него была веская причина ничего вам не говорить, верно? Я полагаю, да. Вы не захотели бы выйти замуж за того, кто отнял жизнь своей жены, не так ли? Нет. Неожиданно для всех, включая своего собственного мужа, Келли также откровенно рассказывает о проблемах в их браке. На данном этапе сложно сказать, верит ли она в то, что ее супруг не виновен Скорее, да, чем нет или просто надеяться на это. Но похоже, что теперь, спустя годы после смерти Джули, вторая миссис Дженсон осознала, что Марк ведет себя с ней так же, как и с первой. Контроль, манипуляции, ссоры, нездоровый интерес к интимным отношениям жены с предыдущими партнерами, вопросы о размерах их половых органов, зацикленность на физической стороне отношений, ревность, скандалы, попытки ограничить и уговорить тоже стать домохозяйкой и не работать больше ни дня. Это то, с чем постепенно сталкивалась Келли. И сегодня она открыто говорит об этом, потому что считает, что здесь определенно просматривается некий паттерн и хочет быть честна перед судом. Марк в шоке. Очевидно, что данное выступление не было запланированным. Вскоре в зале суда появляется человек, о котором до 2007 никто ничего не слышал – это Клук коллега Марка Дженсона в брокерской фирме, и лицо последнего белеет на глазах. Следствие, вопреки расхожему заблуждению, не приостанавливается, когда назначается суд. Оно может длиться вплоть до начала разбирательства, потому что детективы и прокуратура заинтересованы в том, чтобы использовать все время, которым располагают, и найти максимум улик, или свидетелей. И вот во время очередной беседы с кем-то из сотрудников компании Дженсона этот человек говорит «Послушайте, а вы вообще общались с Эдом? Это имя властям ни о чем не говорит, но они находят его и узнают кое-что интересное. Мистер Клук пришел на работу в данную фирму как раз в 98-м. И примерно через две недели его и Марка отправили на конференцию вместе. После мероприятия мужчины пошли в бар, где хорошенько надрались. Так начались беседы о личном, жалобы на своих жен и так далее. Вот только когда этот Клук стал рассуждать о трудностях процедуры потенциального развода, Марк прервал его и сказал, что есть... Другие способы избавиться от неугодной супруги. Ваша честь, штат вызывает Эда Клуга на трибунах. Он начал рассказывать о разных сайтах, которые посещал, и обсуждать возможность отравления своей жены. Помните ли вы, кто первым начал жаловаться на свою жену? Знаете, я думаю, это действительно был Марк. Марк сказал мне, что если кто-то хочет избавиться от жены, можно зайти на сайты, где объясняют, как ее отравить так, чтобы это не выявило. «Видели ли вы мистера Клуга на следующее утро?» Раздался стук в дверь... И он был у двери. Я заметил, что он какой-то растрепанный, галстук был не по центру, и он не выглядел готовым к утреннему собранию. Я сказал, что ты делал? Он говорит, я всю ночь не спал. Я говорю, правда? Он отвечает, мы с Марком всю ночь планировали, как прикончить наших жен. Затем он засмеялся, и я подумал, что это шутка. Эд Клук тоже сперва подумал, что это неудачная шутка. Ну, знаете, у некоторых людей действительно встречается чувство юмора чернее ночи, но они при этом добрые и совершенно безобидные. А если даже у коллеги есть некая темная сторона души, то это не всегда повод для беспокойства. Человек может интересоваться чем-то мрачным и даже допустить мысль о злодеянии, но не совершить его. Однако вскоре все узнали о том, что Джули Дженсен умерла, и Эд... Просто испугался. Вы никогда не сообщали про эту историю о том, что Марк Дженсен причастен к смерти своей жены, пока вам напрямую об этом не напомнили, так? Верно. Вы не рассказывали им в 98-м, верно? Нет, не рассказывал. Вы не рассказывали никому в 2000 верно? Нет. Вы не рассказывали никому в 2001 верно? Нет, не рассказывал. Первый раз, когда вы кому-либо сказали, что Марк Дженсен имел такой разговор с вами, был вчера. Да. У Эда Клуга были причины молчать, как он считает. Хотя и безумно сожалеет об этом теперь. Первое он чувствовал себя неуверенно, мол Вот как это будет выглядеть? Я только устроился работать сюда. И сейчас приду и скажу полицейским, что мой босс что-то сделал со своей женой. Вторая. это вполне оправданно опасался за собственную жизнь и безопасность своей супруги и детей. Ведь если Марк Дженсен действительно лишил жизни Джули, а своих сыновей матери, то что ему стоит устранить его, совершенно чужого человека, с которым тот знаком без года неделю? Тем не менее, именно его свидетельство помогают сегодня упрятать обвиняемого за решетку до принятия решения. В 2002 он, напомню, был выпущен под залог. Теперь же судья видит перед собой реального человека, которому известно про то, что Марк ввел поиск на сомнительных сайтах, интересовался этиленгликолем и, вероятно, видел в отравлении решение своих проблем. Что совпадает в целом с картиной дела, результатами экспертиз и той информацией, которую нашли в компьютере подсудимого. Она не была публичной, то есть крайне маловероятно, что этот Клук просто выдумал всё. Я должен сказать, что желаю пересмотреть размер залога, учитывая данное драматическое развитие, а также доказательства передо мной, показания. Если бы это было в оригинальной жалобе, это было бы разрушительно для обвиняемого. 30 июля 2007 года размер залога увеличивают до 1 миллиона 200 тысяч долларов и Марка Дженсона вновь берут под стражу. Он на сей раз столь внушительную сумму тратить не хочет, поскольку уверен в своей скорой победе. Разбирательство тем временем только набирает обороты. Неожиданно именно самоуверенность Марка Дженсона Очень скоро приносит в стороне обвинения дополнительные козыри Буквально из воздуха в рукав Теперь он в тюрьме Общается с сокамерниками И очевидно в том, как устроено все в данном учреждении Марк не разбирается точно так же, как и в том Насколько легко может специалист вытащить удаленную информацию из компьютера Никакой осторожности Ошибка за ошибкой К прокурор Джембайс, безусловно, только рад, как и те заключенные, которые рассчитывают получить какой-то профит от стукачества. К следующему этапу рассмотрения дела у обвинения плюс два свидетеля, чьи показания по ряду причин действительно можно рассматривать всерьез. Когда вы и Марк Дженсен впервые начали разговаривать друг с другом, о каких вещах вы говорили? В основном просто о семье сначала. Знаете, затем это медленно перешло к аспектам его дела. Вот этот парень, Дэвид Томпсон, например, оказался в тюрьме по обвинению в ограблении банка. Он еще ждет своего суда а потому и находился некоторое время в одной камере с Марком Дженсеном, чей процесс, так же, как вы понимаете, не окончен. Достоверно неизвестно, стал ли данный арест первым для него, но я осмелюсь предположить, что нет. По двум, как мне кажется, резонным причинам. Первое. Мало кто решается на крупное преступление сразу. Обычно все начинается с более мелких проделок. Вторая, этот парень точно знает, что делать в ожидании рассмотрения своего дела, ведь времени зря не теряет. На опыте в общем, он разбалтывает нашего подсудимого, кроме прочих, и пытается выудить какой-то компромат, чтобы потом получить снисхождение для себя. Расскажите мне обо всем, что Марк Дженсон сказал вам о своем деле. Я сказал, в чем тебя обвиняют. И он объяснил мне, что его обвинили в смерти жены. Он упомянул парня по имени Клуг, одного из его коллег. И что он сказал вам о мистере Клуге? Он сказал, что мистер Клуг станет тем, кто в итоге погубит его репутацию и приведет к тюрьме, и что ему хотелось бы, чтобы тот просто исчез. И что, вы вы предложили ему способ добиться этого? Я сказал ему, что, возможно, могу сделать это для него. Мужчина признается, что не ожидал, что Дженсон так легко поведется на его предложение просто схватить Эда Клуга и увезти куда-то на время разбирательства. Он сказал... А если он решит заговорить после суда? Тогда я ответил ему, ну, знаете, тогда у тебя есть план «Б». План «Б» заключался в том, чтобы он исчез навсегда. Я сказал, но знаешь, это будет стоить тебе дороже. Все эти свидетельства и ваши разговоры, и все было частью плана помочь себе, верно? Да. И вы можете помочь себе, только если мистер Джембойс останется доволен тем, что вы говорите на этой трибуне, верно? Я могу помочь себе говоря правду. Мистер Джембойс не имеет к этому никакого отношения. Он просто сделал возможным, чтобы я был здесь. Томпсон, по его словам, предложил Марку устранить Эда Клуга за одну тысячу долларов. Пока не физически, просто убрать его с горизонта на время. А если потребуется сделать что-то более серьезное, окей. Но цена возрастет. Он попросил свою подругу подыграть ему, ответить на звонок Дженсона из тюрьмы и просто сказать, что все в силе и спланировано. Женщина согласилась, понятия не имея, о каких планах, собственно, идет речь. Алло. Привет. Привет. Привет. М -м, все запланировано. Хорошо. Хорошо. Звучит хорошо. Это Ким? Ага. Звучит хорошо. Хорошо. Хорошо, я оценю это. Марк Дженсен доволен. И когда ему снова дают возможность совершить звонок, он набирает номер Келли, своей жены. Я хочу, чтобы мои люди позаботились кое о чем. Угу. Я могу попросить тебя дать им немного денег? Совсем немного. Я скажу тебе когда. Хорошо. Хорошо? Не сейчас. Сколько? Это будет вроде 500 долларов. Хорошо. Может дважды. И это все. Что сказать? Никто не любит тюремных стукачей. Ни адвоката ни прокуроры. Даже когда те им полезны Однако иногда именно они приносят в зал суда Буквально на блюдечке Информацию, которая позволяет Собрать все пазлы в единую картину и докопаться до истины. Помните, как в день смерти Джулиан детектива Радсбурга смутило положение одной ее руки, наличие петехи на лице, изогнутый нос и все прочее? Так вот, другому заключенному, мошеннику Аарону диларду Марк рассказал ту часть своей мрачной истории, которая объясняет все это. Расскажите жюри, что мистер Дженсен рассказал вам о том, что он сделал? Он рассказал, что они обратились к врачу из-за ее тяжелого душевного состояния и подавленности. И на приеме ей и Они препарат ПАКСИР. Когда они вернулись домой, она приняла лекарство, после чего ее состояние ухудшило. Она стала заторможенной, дезориентированной, ей захотелось прилечь. Тогда он предложил ей сок, и именно в тот момент, как он признался мне, подмешал в него антифриз. Кстати, когда он сказал это вам, как вы отреагировали? Ну, в тот момент я решил, что это способ выбраться. Вы думаете, вы слышите о признании в преступлении? Да. И вы подумали, что можете использовать это? Да. Что он сделал, когда вернулся домой и обнаружил, что она дышит лучше? этот момент, когда он перевернул ее и сел на ее спирт. По словам этого человека, Марк был вынужден действовать быстро из-за того, что пообещал детям утром, что отвезет их маму в больницу, если к их возвращению то не станет лучше. Он отвез их в школу и сад, покатался по городу пару часов и поехал домой, чтобы проверить, сработала ли, наконец, та последняя доза этиленгликоля, которую он подсунул жене с напитком перед уходом. Джули к его разочарованию была все еще жива, хотя и очень слаба. Как вы понимаете, обращаться к врачам в планы Марка не входило, в связи с чем он решил ускорить процесс. Сел ей на спину, и силой вдавил голову в подушку. Адвокат пытается поставить историю бывшего сокамерника своего клиента под сомнение. Однако все сказанное им совпадает с картиной на месте преступления. И узнать обо всем этом парень мог лишь от одного человека – Марка Дженсона. Это мистер Джембойс должен был быть удовлетворен вашим свидетельством, верно? Нет. Предложение заключалось в том, чтобы я сказал правду, и они сделают рекомендацию. Я говорю правду. Судить так ли это им, присяжно? аран говорит чистую правду. То, что он дает показания по данному делу, ничего ему не гарантирует. Все, что может сделать Боб Джембайс, это в благодарность за ценную информацию и содействие написать рекомендацию. Мол, обратите внимание, что такой-то человек оказал помощь правосудию и так далее. Но вернемся в зал суда. У нас тут своя история. Дети Марка Дженсона, Дэвид и Дуглас в данный момент подростки, и они поддерживают отца. А потому на суде воспользовались своим правом не свидетельствовать. Однако одноклассник и школьный друг Дэвида Дженсона прекрасно помнит утро 3 декабря, 98 -го. Также своими воспоминаниями делится и их директор. Мужчина позвонил в дом Дженсона в днём, когда услышал о том, что Джули серьезно болеет. Можете ли вы рассказать нам, что Дэвид рассказывал вам о своей матери? Да, он сказал, что его мама больна, но его папа не отвез ее в больницу. Описал ли он ее физическое состояние? Да, и показал, как она дышала. Можете ли вы продемонстрировать жюри, как Дэвид показывал вам дыхание своей матери? Да, это было так. Вы звонили в дом, миссис Джимсон? Да. Кто ответил на телефон? Мистер Дженсен. Можете ли вы описать остаток звонка? Он сказал, она спит, она будет спать долгое время, а потом засмеялся. Важно отметить, что директор школы совершил этот звонок на домашний телефон задолго до того, как Дженсен якобы нашел свою супругу мертвой, что подтверждает, что он мертвый заезжал туда раньше. Марк, в свою очередь, всегда отрицал это и утверждал, что мотался по делам и рабочим вопросам до момента, пока не приехал домой с детьми. Как вы помните, вскрытие не позволило установить точную причину гибели Джулии дженсон Позже, получив информацию об этиленгликоле и результаты последующих экспертиз, судмедэксперт сделал свои выводы постфактум. И он уверен в том, что Джулии не наложила на себя руки. Ее кончина... Результат действий другого человека. Если предположить, что человек телосложения Марка Дженсона расположился на правой стороне грудной клетки Джули Дженсен и прижал ее лицо к подушке, вы бы ожидали обнаружить синяки или кровоизлияние в мягких тканях именно в тех местах, которые были выявлены при вскрытии? Это было бы согласовано с тем, что я вижу на этой конкретной фотографии с позиционированием руки и расположением кровоизлияния в мягких тканях на левой передней грудь. Какова причина смерти Джули Дженсен? Аспексия от удушья или перекрытия дыхательных путей. Сопутствующим фактором мог быть этиленгликоль, но непосредственная причина – аспексия от недостатка вода. Поскольку без этого она, вероятно, осталась бы жива. То есть технически состояние Джули Дженсен, в том числе ее затрудненное дыхание, было обусловлено отравлением антифризом которая усугублялась приемом снотворного и антидепрессанта. Этилен-гликоль ведь по своей сути алкоголь, спирт, просто очень токсичный. Однако он также сперва вводит человека в в характерное состояние опьянения, заторможенности и так далее. И у таблеток, что пила Джули, тоже есть такой эффект. И хотя он должен быть гораздо менее ярко выраженным, скорее всего, погибшая была не в силах понять, что с ней происходит что-то действительно неправильное. А потом стало слишком поздно. Тем не менее, не яд уложил ее в могилу, а чьи-то руки. Буквально. Физически. Доктор Мейнланд, после изучения всех материалов, которые вы рассмотрели по этому делу, пришли ли вы к заключению с достаточной степенью медицинской уверенности относительно причины и характера смерти Джули Дженсона? Да, конечно. Причина смерти – отравление этиленгликолем с вероятной финальной асфиксией. И какова была бы манера смерти? Преднамеренное преступление. Почему вы придаете какое-либо значение тому, что арон Диллард сказал о причине смерти в этом деле? В показаниях Айрона Дилларда он упомянул несколько деталей, которые не были известны широкой публике и, по моему мнению, могли исходить только из одного источника. Какого источника? Марка Дженсона. Что в обстоятельствах этого предполагаемого признания, о котором сообщает Аарон Диллард, заставляет вас доверять профессиональному мошеннику? Все в его описании согласуется с находками аутопсии и токсикологии. Прокурор Джембайс понимает, что у присяжных могут возникнуть трудности с оценкой данной информации. А потому он вызывает эксперта, который должен объяснить им, почему версия о том, что Миссис Дженсен намеренно и по собственному желанию ушла из жизни, Совершенно неправдоподобно. Каково было количество этиленгликоля в крови Джули Дженсона? Оригинальный тест показал 55 микрограммов на миллилитр. Сколько этиленгликоля вы обычно ожидаете найти в тканях человеческого тела? Этиленгликоль не должен присутствовать в человеческом теле. Этот человек болел около трех дней. День В ночь перед смертью у нее была рвота и диарея, что привело бы к очищению системы, так что там ничего не должно быть. Но на следующее утро у нее был этиленгликоль в желудке. Так что это указывает на множественные дозировки. Кроме того, на месте не было найдено этиленгликоль. Его просто не было. Нет ничего, что действительно поддерживало бы данную версию. Сторона защиты, однако, готова сражаться за то, что они считают правдой. Адвокат Марка вызывает своего свидетеля, лечащего врача Джули Дженсен, который наблюдал ее и выписал снотворное и антидепрессант. Каково было ваше понимание, почему миссис Дженсен приходит к вам на прием? Она была очень расстроена, и было очевидно, что она пришла за помощью. Она была настолько подавлена, что я выписал ей лекарства, и настоятель рекомендовал обратиться за психологической консультацией а также прийти ко мне на повторный прием. Теперь, узнав, что Джули рассказывала некоторым другим людям о своих опасениях, что муж пытается ее отравить, если бы вы знали об этом 2 декабря, вы определенно не выписали бы ему этот рецепт на Амбиен, верно? Верно. Он клонит к тому, что тяжесть состояния Джули Дженсен была недооценена врачом. Молло, если бы доктор знал о якобы бредовых идеях своей пациентки, то назначил бы какие-то дополнительные тесты, обследования и соответствующее лечение. Также защита приглашает независимого эксперта, который просмотрел медицинские записи покойной и авторитетно заявляет, что Джули пребывала в состоянии тяжелой депрессии и просто решила покончить с собой. На данном этапе прокурор Джембайс срывается Не думаете ли вы, что заявление от сестры подсудимого... Я жила с ним 18 лет. Вы понятия не имеете, на что он способен. Не думаете ли вы, что это сформировало бы законную основу для того, чтобы Джули Дженсен имела реальный страх, что ее муж действительно собирается отравить ее или попытается это сделать? Сделанное в том тоне, который продемонстрировали вы, да. Но это не вы дают свидетельские показания, это не тот материал, который я изучил. Почему у Джембайса такая реакция? Почему такая реакция? Потому что никакой тяжелой депрессии у Джули дженсон не было. И этот человек откровенно манипулирует фактами и искажает их. Известно, что обращения погибшей к психиатру участились вскоре после того момента, когда начался роман Марка и Келли Лапонте. Они ссорились, он доводил жену придирками, но когда-то нервничала или чувствовала себя плохо, дженсон переключался на режим заботливого супруга и настаивал на том, чтобы любимая жена обратилась к врачу, внушая той, что она сама себя накрутила и что с ней что-то определенно не так. Если Джули не чувствовала потребности в помощи специалиста, ее муж проявлял упорство и лично отвозил в клинику, будто почву готовил для тех самых историй о том, насколько все плохо с ментальным здоровьем у его супруги. Вот только медкарта Онной показывает, что это не так, И нет никаких весомых оснований для того, чтобы сомневаться в профессионализме лечащего врача женщины. В большинстве случаев обращения были связаны с плохим сном, нервозностью, тревожностью. Состояние Джули менялось в соответствии с обстановкой дома, как понятно сейчас. И лишь перед смертью доктор поставил ей диагноз «легкая депрессия», на основании которого и выписал соответствующие препараты. Он знал обо всех переменах в психологическом состоянии Джули Дженсен. В течение нескольких месяцев. Но о чем ему известно не было, так это о том, что тревоги и страхи покойной не были беспочвенными. А главное, что ее уже травят, и резкое ухудшение здоровья, вот эта заторможенность и угнетённость никоим образом не связаны с психикой женщины. Таким образом, прокурор прямо обвиняет адвокатов Дженсона в том, что те пытаются исказить реальность. Тяжелая депрессия, которую они приписывают Джули сейчас, конечно, может быть коварной и протекать незаметно для других. Ее еще называют депрессией с улыбкой на лице. Люди функционируют нормально, работают и никому не показывают свое истинное состояние. За их масками при этом кроются нежелание отягощать близких, быть обузой, порой даже стыд, попытки скрыть эмоции, боль и свои переживания. И это не не вяжется со случаем Джули Дженсен. Ведь она ощущала реальную опасность, говорила о ней людям, которым доверяла, сделала все, чтобы дать знать полиции о том, что она не собиралась уходить из жизни. Она сидела там, опустив голову между ног. Она просто плакала. За день до смерти она связалась с соседкой Маргарет Войт и сказала, мы не увидимся еще пару дней, но не беспокойся обо мне. И именно в этой просьбе просматривается истинный масштаб трагедии Джули. «Я была на кухне и увидела, как Марк уходит. И как раз, когда он ушел, Джули звонит мне. Голос, он был другой. Как будто она выпила. И она сказала, я приняла это лекарство и не знала, что оно окажет на меня такой эффект. И я такая, ты в порядке? Тебе нужна помощь? И она сказала, нет, нет. Она повторяла, Марк заботится обо мне. И успокаивала меня. Марк добр ко мне» что было очень странно. Марк изображал заботливого мужа и Джулии. Насколько же она хотела в это верить, в то, что он ее любит, а все подозрения... Ошибка. Тот телефонный разговор закончился обсуждением планов по благоустройству участков. Покойная рассказывала о том, что собирается посадить весной, какие семена купит, чтобы заблаговременно вырастить рассаду своими руками. Потом женщины поболтали немного о предстоящих праздниках, обменялись идеями блюд, которые можно приготовить на Рождество. Разве так ведет себя человек, который собирается вот-вот уйти из жизни? Вдребезги разбив линию защиты, Боб Джембойс переходит к одной из главных улик в деле против Марка Дженсона — содержимом его компьютера. Мисс Митчелл, на кого вы работаете? На департамент юстиции Висконсина. В каком качестве? Я аналитик компьютерной криминалистики. Вы следственная команда составили этот список конкретных слов? Верно. Какие темы вас и ключевую группу особенно интересовали при составлении списка ключевых слов для поиска? С список состоял из слов, относящихся к способам отравления. Какое слово появлялось чаще любого другого слова, когда вы делали поиск по ключевым словам на компьютере? Из ключевых слов, которые я выбрала, слово «яд» имело больше всего совпадений в поиске. За какую дату вы впервые обнаружили на компьютере Дженсена в какой-либо запрос или сайт, содержащий упоминание теленбиколя Насколько я помню, 10 ноября 1998 года было первое упоминание, тиленгликоля, которые мне удалось обнаружить на домашнем компьютере Дженсенов. Марк посещал различные тематические сайты и изучал способы избавиться от жены и раньше. Среди его запросов были даже самодельные бомбы. Но, видимо, 10 ноября 98 -го года он определился с тем, как отнимет жизнь Джули и стал искать исключительно яды, а также вещества и препараты, которые сложно обнаружить, при аутопсии. В заключительный день судебного разбирательства Боб Джембойс выходит из зала, будучи уверенным, что сделал все для Джули. На каждом заседании звучал ее голос. То самое письмо с того света обсуждали, критиковали, распинали почем зря, пытаясь нивелировать его значение. Но именно таким образом оно и стало лейтмотивом этой битвы «За справедливость». Боб видел лица членов жюри, чувствовал, с каким состраданием они относятся к покойной и отвращением ко всем тем, что пытаются исказить ее образ. На следующий день – финальный этап, заключительные речи, после которых присяжные отправятся на дебаты. Доброе утро. Прекрасный день, да? Да. Мистер Дженсен, вы понимаете, каковы ваши варианты в это время? Да, сэр. И это ваше желание не свидетельствовать в этом деле? Да. Да. Хорошо. Суд констатирует, что подсудимый принимает решение свободно и сознательно, в полном понимании характера юридических последствий своих действий, и тем самым отказывается от гарантированного ему Конституции права дать показания на суде по данному делу. Мистер Джембойс, если вы готовы сделать ваше заключительное заявление, вы можете обратиться к жюри. Спасибо, Ваша честь. Позиция защиты сводится к следующему. Джули Дженсен была озлобленной, полной обиды и горечи женщиной, которая не только покончила с собой, но и намеревалась спланировать уничтожить жизнь своего мужа. Иными словами, по их версии, она не просто добровольно ушла из жизни. Она сделала это, чтобы ложно обвинить своего мужа в преступлении, обрекая своих двоих детей остаться сиротами при живом отце. Какие доказательства вы услышали в ходе этого судебного разбирательства, которые подтверждали бы такую абсурдную, Совершенно неправдоподобную версию защиты. Боб Джембайс действительно проникся историей Джули. И ему важно, чтобы присяжные понимали, она не была тем монстром, которым ее пытается изобразить сторона защиты. Представьте Марка Дженсона, лежащего рядом с умирающей женой, или просто сидящего и наблюдающего, как она борется за каждый вдох, как она задыхается в поисках жизни час за часом. Спросите себя... Какой любящий муж способен на такое? Атмосфера в зале ощутимо меняется когда свое слово берет адвокат. Мистер Алби, если вы готовы, вы можете сделать ваше заключительное заявление. Благодарю вас, судья. Адвокат Джим Буис настаивал на том, чтобы я подтвердил, что Джули Дженсен проявила признаки гнева. Да, она открыто выражала свои чувства Теду Войту, но какой мотив? Она была больна. У нее была серьезная депрессия. Вся ее система поддержки разваливалась. Главным образом это была ее семья. Если вы хотите на кого-то указать, указывайте прямо, к чему это завуалировано. Это письмо создает впечатление, что Джули намеренно дает полиции подсказку, но в то же время избегает прямого обвинения, чтобы скрыть свои намерения. Но Марк Дженсен не травил свою жену. Я прошу вас вынести оправдательный приговор. Боб Джембайс уверен в успехе и все равно волнуется. Всегда существует риск, что что-то пойдет не так. Обвиняемый и его адвокат напротив спокойны. Кажется, они также верят в свою победу. И вот время сказать свое слово жюри. Пожалуйста, садитесь. Хорошо. Члены жюри, насколько я понимаю, вы достигли вердикта, верно? Да. Мы, присяжные, признаем подсудимого Марка Д. Дженсона виновным в умышленном лишении жизни первой степени в соответствии с предъявленным обвинением. Доказательства в этом деле не оставляют сомнений. Джулия Дженсен боялась, что скоро потеряет возможность говорить. Именно поэтому она написала это роковое письмо, назвав в нем своего мужа вероятным отравителем на основании подозрительных поступков и событий, которые, по ее словам, она наблюдала. Джулия написала это письмо, чтобы быть услышанной, если ее не станет. И у нее получилось. Я отправил за решетку десятки людей. И когда я оглядываюсь на все эти дела, я прихожу к выводу. Если я назначу вам наказание меньше максимального, я почувствую, что предал всех остальных осужденных. Потому что ваше преступление настолько чудовищно, настолько жестоко, настолько невыразимо бесчеловечно, что оно затмевает все остальные соображения. Мистер Дженс, суд приговаривает вас к пожизненному заключению в исправительном учреждении штата Висконсин без права на условно-досрочное освобождение до конца вашей жизни. в Судье очевидно, что Марк Дженсен мог бы без проблем получить развод, и что Джули согласилась бы на любые условия, кроме расставания с детьми, которые и удерживали ее в этом браке. Однако Марк, по своей сущности, чудовище. Он не способен отпустить свою жертву и позволить ей наладить свою жизнь вдали от него. Адвокат предсказуемо называет данное разбирательство нечестным и уповает на то, что дело когда-то нечестное пересмотрят снова. Я не буду комментировать факты дела, судебные стратегии или реакции Марка на происходящее. Единственное, что я могу сказать, думаю, он будет вести себя так же, как любой человек, который считает себя невиновным, когда узнаёт, что проведёт остаток жизни за решёткой. Он заслуживает нового суда, честного суда. И я надеюсь, что справедливость восторжествует во второй раз, если ему предоставят честное разбирательство. Всё, что я скажу, я опустошён и убежден что жюри достигло неправильного решения. Я надеюсь, что Марк получит новый суд. Прокурор Боб Джембайс комментирует его слова кратко. Если такое произойдет, я снова буду бороться со справедливостью для Джули Дженсен. Он говорит это совершенно искренне и даже не подозревает, что уже в 2020 году Верховный суд Висконсина выдаст постановление о том, что дело Марка Дженсона должно быть пересмотрено и в 2023 ему действительно придется снова принять бой за правду. «В 2020 судья отменяет ключевую улику». «Сегодня мы снова здесь». Через 24 года, 1 месяц и 28 дней после смерти Джулии Дженсона. Да, вы все верно поняли. Марк Дженсон получил право на повторное рассмотрение дела в суде. Однако, прежде чем мы перейдем к финальной битве между ним и нашим хорошим знакомым прокурором Джейкобсом, пройдемся по хронологии и разберемся, а как же так, собственно, получилось. Потому что это тот редкий случай, когда за кадром шла война ничем не меньше той, что происходило на глазах у публики в 2008-м. Все дело в письме. В том самом, что Джулия оставила соседям, как последний шанс рассказать правду, когда способность говорить у нее отнимут. бабу Джембайсу стоило большого труда добиться его рассмотрения на суде, но он считал это важным по двум причинам. Первая – это действительно очень сильное доказательство. Вторая – прокурор хотел, чтобы голос Джулии услышали принципиально чтобы Марку Дженсону не удалось заставить ее замолчать навсегда после того, как он отнял у нее жизнь. Но именно оно и становится поводом для апелляции со стороны осужденного. По закону напомню, каждый, кто обвиняет, должен быть доступен для допроса, или его заявление будет подвергнуто сомнению. По этой логике письмо Джулии равноценно обвинению с ее стороны – Но допросить погибшую невозможно. Судья в таком случае может или строго следовать правилам, или допустить рассмотрение письма, если, по его мнению, достаточно других оснований для того, чтобы считать, что технически именно Марк Дженсен лишил Джули Дженсен возможности свидетельствовать против него. И с юридической точки зрения Это тупик. Все буквально зависит от того, насколько гибким, здравомыслящим, даже эмпатичным окажется тот или иной вершитель правосудия. Конечно, юристы Марка Дженсона бросают все силы на то, чтобы добиться отмены приговора из-за того, что письмо Джули Дженсен было включено в пул улик, а допросить они ее не смогли. И в 2013 году федеральный судья отменяет обвинительный вердикт и постановляет освободить его из тюрьмы в течение 90 дней. Штат Висконсин в срочном порядке подает апелляцию, что автоматически приостанавливает отчет указанного срока и благодаря чему Марк остается за решеткой, пока не будет принято иное решение. В 2015, однако, прокуратура вновь терпит поражение. Апелляционный суд считает решение федерального судьи, принятое в 2013 году, справедливым и подтверждает отмену приговора. Власти не сдаются. Они инициируют повторное рассмотрение дела Дженсона и поручают прокуратуре начать процесс в январе 2016 -го. Таким образом, Марк Дженсен остается за решеткой, несмотря на то, что ранее получил уже два позитивных для себя решения. И в 2017-м судья округа Киноша восстанавливает исходный приговор от 2008-го года виновен что делают адвокаты марка правильно идут по второму кругу снова верховный суд с той же жалобой на нарушение конституционного права на допрос свидетелей дающих показания против него решение снова отменяют в 2020 -м. однако на сей раз о скором выходе на свободу речь не идет вместо этого назначается новое судебное разбирательство без ключевой улики которая вызывает столько споров того самого, письма Джуль. Честно, это даже произносить больно. Звучит как «О, ты умерла и пытаешься добиться справедливости из могилы? Как жаль, тебе придется помолчать». Эдакий юридический цинизм в действии. Тем не менее, ныне уже специальный прокурор Боб Джембайс снова идет в бой. В данном случае, как поддержка нынешнего окружного прокурора Карли Макнил, которая просто в восторге от своего напарника. Боб не обязан участвовать в данном процессе. Но тогда, много лет назад, мужчина дал слово и намерен сдержать его. Я знаю доказательства по этому делу, потому что не только детектив рацбург выехал на место происшествия 3 декабря 1998 года. Я тоже там был. Трагедия Джули Дженсона, их много, в том, что она не может избежать газлайтинга даже на том свете. Роман Джулии и годы преследования, которые последовали за ним, важны, потому что показывают, как обвиняемый относился к своей жене. Он ненавидел ее. Карли Макнил определенно достойная наследница Боба Джембайса. Адвокаты Марка Дженсона новые, но увы столь же самоуверенные, как и их предшественник, сразу же прыгают на старые грабли и выбирают ту же стратегию. этот Джули Дженсен. Она не лишила себя жизни добровольно. Она не подставляла своего мужа, чтобы создать видимость преступления. Она не бросила своих детей и не пыталась лишить их отца. Она жила ради своих детей и погибла, потому что обвиняемый причинен у неё смерть В самом конце этого суда вас попросят ответить на один вопрос. Доказал ли штат вам, вне разумного сомнения, что мистер Дженсен вызвал смерть джули Или они доказали вам, что Марк Дженсен не был прекрасным мужем и был полным придурком? То, что привело нас сюда сегодня, добровольный уход из жизни Джулии Дженсен. Кончина женщины, чье психическое здоровье ухудшалось, которая обращалась к семейному врачу за рецептами на лекарства от ее психического расстройства, это её депрессии. И да, по версии защиты Джули Дженсен снова представлена как сумасшедшая, которая решила отомстить мужу и повесить свою смерть на него. Несмотря на то, что ни старая команда защиты, ни новая никогда не была в силах ответить на один простой вопрос. Так, а за что Джули должна была так разозлиться на своего мужа, чтобы сотворить подобное? Мотив какой? Они тщетно цеплялись за историю с Келли Лабонте. Но на деле его нет, ведь погибшая не знала наверняка о его измене. Подозрения в какой-то момент зародились, поскольку Марк стал все чаще ездить в филиал компании в другом городе, где и работала Келли, и оставаться там на ночевку или задерживаться на несколько дней. Однако до разбирательства по данному вопросу между супругами не дошло мужчина обеспечил Джули Дженсен достаточно проблем, чтобы та об этом напрочь забыла и не думала. Но вернемся к заседанию. Спустя годы в зале много знакомых лиц. Учительница Дэвида, сына Дженсеном, снова свидетельствует и утверждает, что Джули не была дружна с техникой, что бы ни говорили адвокаты обвиняемого. Да, она хотела помочь мне, так что я спросила ее, можешь прийти и поработать со мной в компьютерном классе? Потому что в то время это было совершенно новым, иметь компьютер в школе школе. И она говорит, о нет, я не могу этого сделать. Это была обычная практика, да? Вы даете мамам, желающим помочь, разные поручения? Правильно. Но она сказала, я даже не могу включить компьютер. И объяснила, мой сын Дэвид помогает мне. Мы купили новый IBM домой. И Но мне приходится просить Дэвида прийти и научить меня. Переходя к этому конкретному поисковому запросу, который был выполнен, это касалось отравления? Да, отравления. Этот? Самодельные бомбы? Это верно, да. И тут вы отметили антифриз? Да. Каким же образом покойная могла провести столько обширное исследование в интернете, если буквально боялась прикасаться к компьютеру сама? И все делала с помощью сына. Она беспокоилась, что он попробует отравить ее передозировкой какого-то препарата. Говорила ли она вам когда-нибудь, что опасалась, будто он создаст видимость добровольного ухода из жизни? Она думала наверняка, что он пытается заставить ее выпить какой-то препарат или яд и вот так отравить ее. Джули Дженсен очень доверяла этой женщине, раз поделилась своими переживаниями. А Марк Дженсен был достаточно самоуверен чтобы рассказать о своих мрачных находках коллеги Теперь время главной ошибки Марка Дженсона. И этот человек — Эд Клук. Он говорил о самых страшных вещах. Я никогда не слышал, чтобы кто-то говорил так. Вы помните, как он упоминал тогда эти Да, я помню эти И потом вы узнали, что это антифриз. Да. Он искал способы, как усыпить человека. Он говорил, что можно подмешать что-то в напиток и заставить выпить. Он обсуждал свои интернет-поиски о том, какое воздействие химикета оказывают на организм, как они кристаллизуют внутренние органы и остаются незамеченными при обычных анализах. Дэвид Томсон и Арон Диллард, те самые парни, что были с сокамерниками Марка Дженсона некоторое время, также свидетельствуют на повторном суде. И есть следилорд выходит на свидетельскую трибуну в наручниках, то Томсон давно свободный человек который мог отказаться от участия в данном разбирательстве. Но нет, мужчина, по его словам, готов повторить свою правду ради справедливости для Джули, которая, как ему кажется, была прекрасной женой и матерью, но, к сожалению, связала свою жизнь с ублюдком. И я сказала ему, знаешь, я могу это сделать, если ты заплатишь достаточно. Что вам сказал мистер дженсон в ответ на это? Он спросил, ну и сколько... Я назвал цену наугад, тысяча долларов, просто чтобы посмотреть на его реакцию. Он ответил, это недорого, я смогу столько заплатить. Он сказал, я действительно облажался, когда рассказал Эдварду Клугу, что хочу отравить свою жену. В итоге он сказал вам, что на самом деле сделал это? Да, я думал, он совсем спятил, раскрыв мне все свои действия. А потом он рассказал, как заставлял жену покупать все эти лекарства, чтобы создать видимость, будто это она их приобретала. Он пытался сделать вид, будто она сама ушла. Он рассказал вам что-то еще об этом? Да, он рассказал мне, что дал ей сок с антифризом в нем. На следующий день он сказал, что она дышала действительно хрипло утром и пообещал детям, что если ей не станет лучше, когда вы вернетесь домой, мы вызовем скорую для нее. Он рассказал вам, что случилось после того, как сказал это детям? Да, он отвез их в школу, потом вернулся домой, и Джули дышала лучше, так что в тот момент он занервничал и решил, что должен сделать что-то сам. Он сел на ее спину, а потом прижал ее голову лицом в подушку. Он рассказал вам, что случилось, когда он сел на нее и прижал лицом к подушке? Да, она умерла. Впервые в суде мы слышим показания Дэвида Дженсена, старшего сына Марка и Джули. Ее дыхание было хриплым тем утром, но она все равно обняла нас, сказала, что любит нас перед тем, как мы ушли. Он выступает на стороне защиты. Он сказал нам нужно подождать в гостиной, пока он шел по коридору в спальню проверить нашу маму. Он вышел плача вскоре после того, как ушел. Он рыдал и сказал нам оставаться внизу. Дэвид, когда вы видели своего отца, идущего по тому коридору рыдающим, вы когда-нибудь видели его таким раньше? Это был первый раз, когда я видел его плачущим. Дуглас Дженсен, младший брат Дэвида, по иную сторону баррикад. Он не свидетельствует в суде, поскольку на момент гибели матери ему было всего три года. Однако, повзрослев, мужчина связался с братьями Джули, чтобы узнать больше о ней, И о том что тогда произошло сейчас во время второго процесса дуглас подал заявление от себя как от потерпевшей стороны которым выражает сомнения в невиновности марка и рассказывает о пустоте которую он чувствовал вырастая без любви и заботы своей родной мамы кто же их вырастил спросите вы э -э келли лабонте и я не оговорился а У не Дженсен Вторая супруга Марка развелась с ним еще в 2009 И получила полную опеку над их общим сыном А также двумя детьми мужа от первого брака Впервые она перед нами предстает Как очевидно негативный персонаж Как та, что завела роман с женатым Будучи обрученной Впоследствии вышла замуж И изменилась своему официальному партнеру Даже ее коллеги в те годы Описывали Лабонте как хищницу Очень уверенную в себе молодую женщину, которая знает, чего хочет. Казалось бы, почему она повелась на откровенного нарцисса и абьюзера Марка Дженсена? Как часто бывает, в замазкой уверенности скрывается нечто совершенно противоположное. Ла Бонте впервые вышла замуж не по большой любви, а потому что вроде как пора и кандидат неплохой. Она сама себя убедила в том, что ничего лучшего с ней не случится. И тут появился он яркий харизматичный умный марк В ее понимании кто-то на голову выше нее и этот мужчина стал проявлять знаки внимания восхищение а потом и искренней привязанности лав бомбинг сделал свое дело келли не смогла удержаться от соблазна я ее нисколько не оправдываю однако если уж мы показали ошибки этого человека то и добродетели стороной не обойдем. Так вот, уже на первом суде она рассказала гораздо больше, чем от нее ожидали как адвокаты, так и прокуроры, а обвинительный приговор Марка стал последней каплей. Она развелась с ним, но детей оставить не смогла. За истекшие годы после гибели Джули, между ними уже выстроились очень теплые отношения, появилась прочная связь. Ла Бонте растила их не как соперница их матери, эдакая злобная мачеха, а как та, что хотела просто счастья с их отцом. Осознав, что правда совсем иная, Келли Лабонте, конечно, испытывала чувство вины за то, что невольно стала мотивом для преступления и еще больше прониклась состраданием к Дэвиду и Дугласу, которые не просто потеряли больную мать, но и отца, что стал тому причиной. Рушить их мир снова Келли не стала и взяла на себя все время ответственности за мальчиков и их общего с Марком сына. На новом суде она выступает со стороны обвинения и соглашается рассмотреть гораздо больше их переписок, личных моментов, которые теперь вспоминать, естественно, неприятно, ради Джули Дженсен, потому что на сей раз ее голос заглушен. Письмо не допущено. Ты спросил меня, не хочу ли я сбежать с тобой куда-нибудь. Я бы с радостью, но есть вопросы, которые нам нужно решить. Отсюда сроки и договоренности на случай любого отступления, которое может потребоваться. Знаешь ли ты, как ты справишься со своими вопросами, деталями всем остальным? и так на этот момент, середина октября 1998 года, вы еще не были уверены, что хотите развестись со своим мужем. Правильно. Окей. И поэтому вы не хотите делать твердое обязательства в это время. Правильно. И вы установили дедлайн для себя и для обвиняемого. Конец года. Все верно. Она сомневалась, пыталась понять, что чувствует к обоим мужчинам на самом деле. Но Марк просто окутал ее вниманием, любовью, так искренне интересовался новой пассией. Келли поверила ему, полюбила и впоследствии пережила многое из того, что выпало на долю Джули. После чего поняла что могла стать его второй жертвой. В заключительной речи прокурор Макнил напоминает обо всех аспектах дела и о том, кем на самом деле была Джули Дженсен. В силу отсутствия возможности сослаться на письмо покойной, сторона обвинения использует другие доказательства, Ее нежелание уходить из жизни Тот факт, что Джулия Осталась с Марком и забрала заявление О разводе после своей интрижки Ради того, чтобы не потерять сына На тот момент одного, чем он ей Угрожал, что подозревала его В измене и каких-то злонамеренных Действий против нее и делилась Своими опасениями с другими А также свидетельство ее врача Который утверждает, что никогда Миссис Дженсон не говорила о смерти И всегда отрицала возможность Такого варианта Она не хотела хотела, чтобы ее считали психически нестабильной и не хотела потерять своих детей. Со своим уходом джоли Дженсен потеряла Дэвида и Дугласа. И теперь, спустя почти 25 лет после ее ухода, ее называют сумасшедшей. Адвокаты идут по старой дорожке, что выглядит одновременно, трагично и анекдотично. Вы наверняка знаете случаи, когда люди, которые сталкиваются с действительно тяжелой депрессией, не могут доказать окружению, что им не делать нечего, а реально плохо. Вот тут происходит также, но с точностью наоборот. Здорового человека делают больным. Просто в зале суда Мы слышали от свидетелей, что Джули Дженсен была прекрасным человеком. Но можно быть прекрасным, можно быть преданным своим детям и при этом страдать психическим расстройством. И Джули Дженсен была больна. У нее было тяжелое депрессивное расстройство, и она находилась в группе высокого риска добровольного ухода из жизни. Жюри удаляется на обсуждение. Мы ждем, чтобы эти присяжные вернулись с вердиктом. Прокуроры Джембос и Макнил не скрывают волнение. Марк Дженсон и его команда спокойны. Кажется, они действительно верят, что вся проблема в письме. И без него его вскоре оправдают. Штат Висконсин против Марка Д. Дженсона. Мы, присяжные, признаем обвиняемого Марка Дженсона виновным в умышленном лишении жизни первой степени. Что-то еще от штата? 14 апреля 2023 года Марка Дженсона вновь приговаривают к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения. Боб Джембайс снова выигрывает в битве за справедливость для Джули Карли Макнил также рада такому вердикту. Это дело стало для нее столь же личным, как и для Боба. Он сделал это, потому что так сильно переживал о том, что случилось с Джули Дженсен. Конечно, у Марка Дженсена есть право подать апелляции. Но также тут есть довольно ироничный момент. Без письма Джули в числе улик у него теперь нет шансов обжаловать решение и выйти на свободу. Ведь свой окончательный приговор он получил без него и других моментов, вызывающих столь же сильное разногласие в деле, Просто нет. А как считаете вы, допускаете ли возможность судебной ошибки в данной истории? Справедливо ли, на ваш взгляд, обвинили и наказали Марка Дженсона? И главное, должны ли вот такие предсмертные письма рассматриваться в суде в обязательном порядке? Или же потенциально это может послужить серьезной почвой для манипуляций? Очень интересно ваше мнение, так как дело и правда крайне непростое. Что ж, на этом все. Берегите себя и своих близких. Будьте добрыми. И помните, безнаказанных не бывает data list a future thread she couldn't dismiss so she wrote it down a final plea and gave it to a friend again